Выработка этих решений оказалась гораздо интереснее, чем руководство агентурной сетью в мирное время». Хозяйственная деятельность позволяла людям проявлять таланты и способности в решении таких проблем, как преодоление нехватки ресурсов, срывы поставок оборудования и материалов, организовать слаженную работу многих производственных отраслей промышленности для реализации атомной программы. Было делом не менее сложным, чем успешное проведение разведывательно-диверсионных операций. Это признание одного из лучших специалистов в мире по террактам и диверсиям, лично уничтожившего лидера украинских националистов Евгена Коновальца и руководившего операцией по убийству Троцкого. Рыгова стоит. Берия, грубый и жестокий в общении с подчиненными, мог быть внимательным, учтивым и оказывать каждодневную поддержку людям, занятым важной работой, защищал этих людей от всевозможных интриг, органов НКВД или же партийных инстанций. Он всегда предупреждал руководителей предприятий об их личной ответственности за неукоснительное выполнение задания. И у него была уникальная способность внушать людям как чувство страха, так и водушевлять на работу. Естественно, для директоров промышленных предприятий его личность во многом отождествлялась с могуществом органов госбезопасности. Мне кажется, что вначале у людей превалировал страх. Ходит даже байка, будто один из учёных, будучи однажды вызван к Лавренцию Паллычу со страху заболел медвежьей болезнью. Когда Бере заметил на нём брюки не по размеру, он всё понял и предложил учёному явиться на приём завтра, приблизительно выдержав диету. А уж если и тогда случится казус, пригрозил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 Без оглядки на старина не только судоплата подтверждает, что Берия в работе над атомной бомбой широко использовал рыночные методы, так на головном объекте атомного проекта в Арзамасе 16, ныне городу возвращено древнее название Саров. В начале именовавшимся для маскировки Приволжской контора Главгорстстроя ПЯ 214 специальным постановлением совмина были введены почти что капиталистические порядки. Было разрешено выполнять строительно-монтажные работы без утверждённых смет и проектов, производить оплату по их фактическим затратам, вести финансирование строительства через Госбанк без проектов и смет. по фактической стоимости, расходовать на примирование до 1,5-2% от фактических затрат. Пестов следующим образом прокомментировал это аномальное явление для советского общества второй половины 40-х годов – Строительство разрешалось вести не по планам, проектам, чертежам и массе других бумаг, а по указаниям Зернова, замминистра транспортного машиностроения, и Харитона, которые на месте выдавали задания проектировщикам. Такая анархия, неслыханное святотатство, прямо-таки настоящий капитализм, были разрешены, говорят по настоянию Лаврентия Павловича. В этом нет ни малейшего сомнения, поскольку все правительственные постановления, касающиеся деятельности спецкомитета, готовились к Берии и его парадам. Потом после смерти Сталина Лаврентиу припомнят попытки ввести в отдельно взятом регионе капитализм и назовут его буржуазным пелерожденцем. Но в данный момент практичный и циничный Берия, наплевав на идеологические ценности, шёл по самому эффективному и короткому пути. И хотя в феврале 1947 года Зернов докладывает правительству, что ни одного производственного объекта в первой очереди не закончено, строительство объекта идёт тем не менее очень быстро, намного быстрее, чем это делалось бы в плановом порядке. Если разобраться ни о какой плановости и о осуществлении атомного проекта речи быть не могло, и Берия это сразу понял. Ведь абсолютно невозможно было предугадать, какие именно идеи придут завтра в голову Харитону и Кикоину, Зельдовичу и Алиханову. Какие сведения доставит ведь действующая разведка из Америки и из Англии. А от этого прямо зависело, что и как строить. Думаю, что как раз во время работы над созданием атомной и водородной бомб Лаврентий Павлович окончательно убедился в преимуществах капитализма над социализмом. Хотя в реализации атомного проекта причудливо сочетались рыночные механизмы с казарменным принуждением. Первые действовали среди высших эшелонов рабочей силы, от учёных до квалифицированных промышленных рабочих, и касались общих принципов проектирования и финансирования. Вторые serde mass stroiteli i rabochikh rudnikov shakht znachitel'naya chast' kotorykh byli lyudi podnevolnye zaklyuchennye soldaty mobilizovannye na okupirovannykh territoriyakh to yest' tozhe narod vtorogo sorta i novo sposoba bystro napravit' bol'shoye chislo rabochikh na osushchestvleniye grandioznykh proektov v sovetskoi sisteme не существует балов. А дарить сотни тысяч и миллионы добровольцу длинным рублём, обещать им в качестве стимула свободно устраивать свою жизнь, обогащаться, как говорил покойный Бухарин, означало бы полностью подорвать партийную монополию на власть. Обогатившиеся захотят и землёй владеть, и собственный бизнес завести. И что тогда останется от общенародной собственности? Беля также понимал, что здесь плетью обуха не перешибёшь и предложит Сталино столь широкомасштабные реформы в государстве, значит, гарантированно повторит судьбу любимца партии Бухарина. Поэтому пусть лучше трудятся Зэки да бойцы трудовой армии. Эти работники во многом напоминали подневольных строителей египетских пирамид, но без них невозможно было в короткий срок возвести фундамент и нижние этажи атомного проекта. Берри это тоже прекрасно понимал и рассматривал как неизбежное зло, а строители, занятые на наиболее тяжёлых работах, для него были расходным материалом. Организованное Берией соединение социализма и капитализма, уникальных разведданных с талантом отечественных учёных и инженеров в рекордные сроки принесло свои плоды. И вот настал долгожданный день первых испытаний советской атомной бомбы 29 августа 1949 года. Взрыв произошёл на полигоне под Семипалатинском. Вот как этот день запомнил Харитон.